Глава 17. Новый сезон. Слухи об этом стали распространяться с осени 2021 и волновали весь футбольный мир. Впрочем, после хет-трика, забитого 19 сентября 2019 года Холаном, в тот момент игравшим за РБ Зальцбург в ворота Генка 6:2, каждые 6 месяцев в момент открытия трансферных окон начинались разговоры о переходе норвежца в какой-нибудь другой клуб. Слухи множились, противоречили друг другу, назывались какие-то фантастические цифры. Казалось, что оживляются старые и появляются новые придворные сплетники. Спекуляции вокруг будущего девятого номера BVB подпитывались социальными сетями, экспертами, журналистами, телеканалами, спортивными сайтами, тренерами, бывшими директорами футбольных клубов и товарищами по команде. Но и окружение норвежца было не чуждо всей этой суматохе. 1 апреля 2021 года в 9:40 двухмоторная СС на 680 вылетела из Ниццы. На её борту находились Альф Инги Холлен и агент Мино Райола. В 10:29 самолёт приземлился в аэропорту Эль-Прат. На выходе из терминала Райолу встретил водитель президента Барселоны Жуанна Лапорте. Альф решил не попадаться на глаза попарадце и отложил свой выход. Терпеливо ожидая возможности выйти в зоне прилёта частных рейсов, но он просчитался. Когда через полчаса Альфи всё-таки выглянул наружу, его атаковали фотографы. В 14:09 после встречи с Лапортой Cessna взлетела и отправилась в Мадрид. В 14:59 она приземлилась в Барахасе, откуда Audi A8 повезла Холона и Райолу в Цитадель Реала, в Вальдебебас. В отсутствие президента клуба Флорентино Переса, представители нападающего Боруссии были приняты генеральным директором Реала Хосе Анхелем Санчесом, который провёл для них небольшую экскурсию. С ним Альф Инге и Мино обсуждали возможное будущее Эрлинга в составе мадридцев. В 18:11 самолёт снова поднялся и взял курс обратно на Ниццу. Таким образом, Холанд и Райола провели в Барселоне 3 часа 40 минут. Согласно информации барселонского радио Rads One, они выдвинули Жуану Лапорту следующие условия: 180 млн евро, чтобы выкупить контракт с Боруссией, по 20 млн отцу Эрлинга и его агенту, и 30 млн в год непосредственно Холанну младшему. Кроме того, они хотели гарантии, что Лео Месси продлит контракт с Барсой. Поскольку Эрлинг мечтал играть в "Парис" с номером 10. В Мадриде мужчины провели 3 часа 12 минут. Очевидно, что на сей раз речь не шла о крупных суммах. Задача Альфи и Мино было наладить контакт с "Реалом". Однако столичная радиостанция Onda Cero уверяла, что Холланд старший и Райола приуспели. Якобы им удалось договориться о том, что будущее Эрлинга в Мадриде будет связано с пребыванием в составе клуба другого норвежца, Мартина Эдегера. В 19:33 сесна приземлилась в Ницце. Первый день грандиозного европейского турне подошёл к концу. Английские и испанские газеты пишут, что следующий этап был запланирован на 2 апреля. В этот раз частный самолёт пересек Ла-Манш. В Англии у Холлана старшего и Райолы были запланированы встречи с руководством четырёх клубов Премьер-лиги: Манчестер Сити, МЮ, Ливерпуля и Челси. Перед открытием трансферного окна самое время было изучить предложения англичан и поторговаться. Однако поездка на острова была отменена из-за COVID-19. Число заразившихся росло, и правительство Бориса Джонсона пошло на радикальные меры. Все прибывающие в Англию должны были пройти строгий карантин. В противном случае им грозил штраф в 12.000 евро. Этот сбой не помешал взлёту ценных игроков. Самый большой интерес клубов вызывал Килиан Мбаппе, но и норвежца оценивали неплохо. Несмотря на то, что грандиозная турне по Европе свелось к одной единственной поездке, это привело к желаемому эффекту. Когда в полночь среды 9 июня 2021 года открылось трансферное окно, Эрлинг считали драгоценным камнем, способным украсить любую корону. В каком клубе Холану младшему предстоит играть в сезоне 2021-2022? Михаэль Цорк, спортивный директор Боруссии, имел на этот счёт собственное мнение. Он сообщил Мино Райоле, что машина для забивания голов не продаётся. что Эрлинг согласно условиям контракта ещё на 3 года связан с чёрно-жёлтыми, которые рассчитывают на него в новом сезоне. Немыслимо дать ускользнуть такой звезде. После того, как только что они отдали в МЮ Джейдена Санчо за 85 млн евро, Эрлинга необходимо оставить в Дортмунде. И только действительно сказочное предложение может заставить руководство клуба поменять свою точку зрения. В конце мая 2021 года Эрлинг находился в Бинаависе, недалеко от испанской Малаги, готовясь к товарищеским матчам сборной Норвегии с командами Люксембурга и Греции. Светловолосый гигант так ответил на вопрос о своём будущем. Руководство Боруссии заявило, что я останусь с ними. У меня есть контракт, и я должен уважать его условия. Для меня очень важно было пройти с командой квалификацию в Лигу чемпионов. Моя мечта играть в Лиге чемпионов. Я его фанат, об этом известно всем. В ответ на вопрос одного из журналистов: "Не хочет ли он за одно открыть для себя какой-нибудь новый национальный чемпионат?" Холлен признался: "Я ещё не принял такое решение. После двух ближайших матчей я беру отпуск, чтобы восстановиться и начать готовиться к новому сезону". Забив гол в ворота сборной Люксембурга 1:0, Эрлинг отправился на остров Миконос. А мы стали следить за его отдыхом по фотографиям в соцсетях и, к сожалению, часто ложным сообщением местной прессы. Один из греческих спортивных еженедельников, например, написал, что Холланд якобы потратил полмиллиона евро на ужин в ресторане. Явный фейк. И пока Эрлинг наполнял свои аккаунты фотографиями с Киклад, европейские клубы стали всё более активно задумываться о нём. Томас Тухель, который теперь тренировал Челси, настаивал, что руководство должно приобрести Эрлинга. Размышлял об этом и Реал. Да и Бавария внимательно наблюдала за молодым конкурентом Левандовского. 12 июля 2021 года игроки Боруссии собрались в тренировочном центре для подготовки к новому сезону. Однако лучшего бомбардира с ними не было, что вызвало волну слухов и паники среди фанатов. На вопрос, почему Эрлинга нет, Михаэль Цорк пошутил: Он уже в Англии. Так спортивный директор отреагировал на новость немецкой газеты Bild по поводу того, что Роман Абрамович готов предложить за Холла на 130, 150, даже 175 млн евро. Русский олигарх уверял всех телеканал Sky Deutschland, даже попросил Райолу выступить посредником в переговорах. И суперагент пообещал уговорить руководство Боруссии включить норвежца в трансферный список. Таким образом, BVB мог получить намного больше, чем 75 млн евро, которые, согласно условиям контракта, должны быть выплачены клубу в случае досрочного расторжения договора, связывавшего Холана с Боруссией. Телеканал утверждал, что Райола уже договорился о зарплате Эрлинга в 3 раза больше, чем те 8 млн, которые он получал в Боруссии, и о вознаграждении в 40 млн евро для себя. Но дальше дело не двигалось. Немецкий клуб оставался непоколебим в своей решимости сохранить Холлана, поэтому руководство заявляло, что норвежец не торопится уходить. В интервью Sky Sport Германия Эрлинг спокойно ответил на вопрос про 175 млн евро. Я только вчера смог пообщаться с моим агентом. До этого я целый месяц с ним не разговаривал. Надеюсь, слухи про 175 млн от Челси всего лишь выдумка. Поскольку это слишком большая сумма для приобретения одного игрока, таким образом, предложение Челси было отклонено дортмундцами и самим Эрлингом. В итоге в августе 2021 года победитель Лиги чемпионов отказался от своей идеи. Томас Тухель и генеральный директор синих Марина Грановская предложили контракт в размере 50 млн евро мюнхенской Баварии за другого девятого номера, Роберта Левандовского. Но и это предложение оказалось не реализованным. В итоге Челси за 115 млн евро приобрёл двадцативосьмилетнего нападающего Интера Ромелу Лукаку. Слухи о скором отъезде Эрлинга почти совсем рассеялись, когда 14 августа 2021 года он опубликовал в своём Твиттере фото, на котором Холланд в жёлто-чёрной майке, запечатлён возле столбика corners, подняв руки к небу. Подпись под фото была однозначной: Мы вернулись. Новый сезон Бундеслиги начался, и, кажется, ничто не поменялось. Эрлинг продолжил карьеру в Боруссии. В первый же день национального чемпионата, в матче против Айнтрахта, он сделал дубль и отдал две голевые передачи. 5:2. 7 августа в Кубке Германии, в матче против клуба третьего дивизиона ВН, он оформил хет-трик. 3:0. Всего в двух матчах девятый номер забил 5 голов. и сделал две решающие передачи. 17 августа состоялся матч Суперкубка Германии, который традиционно разыгрывается в поединке чемпиона Бундеслиги и обладателя кубка страны. Матч прошел на газоне Сигнал Идона Парка. Боруссия принимала своего главного соперника Баварию в присутствии 25.000 зрителей. Бавария оправдала своё прозвище чёрного зверя для дортмундцев. Команда Юлиана Нагельсмана выиграла Суперкубок в шестой раз. Роберт Левандовский не зря стал обладателем золотой бутсы. В этом матче он забил два гола в ворота Боруссии. Эрлингу не удалось отличиться. Несмотря на разочарование, он нашел в себе силы порадовать фанатов, собравшихся на желтой стене. Во время матча норвежец заметил на трибунах ребенка с табличкой: "Привет, Эрлинг, можно мне получить твою майку? Завтра у меня день рождения". Не раздумывая долго, Холанд, прежде чем отправиться в раздевалку, Перепрыгнул через рекламные щиты, снял майку и отдал её мальчику. И сфотографировавшись с ним, как ни в чём не бывало, вернулся на газон. В своём Твиттере он не стал шутить над этим эпизодом, написав просто: "Давайте сохранять рассудительность. Многое ещё предстоит сделать". Новому тренеру Шмилее и Марко Розе, под чьим руководством Эрлинг играл в РБ Зальцбург, действительно предстоит большая работа. 21 августа Боруссия потерпела поражение 1:2 от Фрайбурга. А 6 дней спустя в третьем туре Бундеслиги чёрно-жёлтые с огромным трудом смогли одержать победу над Хофенхаймом. Игру снова вытащил Эрлинг, вновь паривший на против жёлтой стены. На 90-й минуте норвежец забил третий, победный гол в ворота Хофенхайма. Неудивительно, что именно его назвали игроком матча. И что его имя оказалось в списке тех игроков, которых хотят приобрести другие клубы. Возможно, теперь его будущее отчасти зависит от другой звезды современного футбола Килиана Мбаппе. Руководство Реала всерьёз задумалось о том, чтобы видеть двадцатидвухлетнего нападающего ПСЖ на своём новом стадионе Сантьяго Бернабеу. ПСЖ отклонил первое предложение белых 170 млн евро. Но дополнительные 10 миллионов, казалось, решили дело. Реал уже готовился к приезду Мбаппе, уверяя, что приезд чемпиона мира вопрос нескольких часов. Испанская пресса сообщила, что в Париже ищут замену Мбаппе и уже нацелились на Холланда. 27 августа руководство ПСЖ подтвердило, что Эрлинг Холланд может стать идеальной заменой Мбаппе. в трио с Месси и Неймаром норвежец должен был выглядеть просто чудесно. Однако в последний момент парижане поменяли решение, и несмотря на мольбы мадридцев и ультиматум Флорентино Переса, сделка не состоялась. Вторник, 31 августа 2021 года. 23:59. Летнее трансферное окно со всеми его перипетиями закрылось. Килиан Мбаппе Остался у подножия Эйфелевой башни вместе с Лео Месси. Криштиану Роналду покинул Ювентус ради Манчестер Юнайтед. Антуан Гризман вернулся из Барселоны в Атлетико. Мартин Эдегор перебрался из Реала в Арсенал. Что касается Эрлинга Холланда, он продолжил свои приключения вместе с Боруссией. Его трансфер может быть состояться позднее, в следующем году. Кто знает?